Глава двадцать восьмая Две стройные башенки венчали церковь, которая потеряно стояла на безлюдной площади, словно заблудилась. Ее окружали деревья, живые стражи во мраке. Фонари с боковых улочек не могли дотянуться до нее, и церквушка должна была дремать в ночном полумраке. Но зыбкий свет просачивался сквозь ее единственный глаз. Большой круглый витраж, мерцающий над пастью этого каменного циклопа, взирал на мир взглядом Бога, усталого, дрожащего, трепещущего Бога. Подходя к церкви, Людвина задавалась вопросом, что она забыла здесь посреди ночи. Это ничего не даст, она просто лишится нескольких часов сна, которые нужны для завтрашней работы. Однако светящийся витраж придал немного уверенности. Людивина приподняла голову, перестав прятать подбородок в воротнике куртки, и решила обойти вокруг здания. Пресвитерия представляла собой маленький серый домик сбоку от церкви. Там, в окне у входа, тоже горела свеча. Людивина на удачу постучала три раза, коротко и громко. Не получив ответа, постучала еще раз. «Тишина». В конце концов, она отступила от двери, несколько разочарованная. «А ты на что рассчитывала в полночь? На особую мессу по тебе или по жертвам?» Мир продолжал жить в собственном ритме, своими циклами. Он не подчинялся ее воле и плевать хотел на ее навязчивые идеи. Людвина вернулась к паперти. Внутри церковь была ярко освещена, так что... Она взялась за ручку и повернула ее... Церковь оказалась не заперта. Людивина переступила порог и прикрыла дверь за собой. По обеим сторонам нефа горели десятки свечей, и на мгновение Людивине почудилось, что множество верующих собрались на ночную молитву. Все они сидели на скамьях лицом к алтарю, а потом она поняла, что никто из них не шевелится. Замерли навечно в одной позе с остановившимся взглядом. Мужчины, женщины... и несколько детей, чьи макушки были чуть выше спинок скамей. В церкви молилась сотня статуй. Людивина медленно ступала по центральному проходу, разглядывая эту странную паству. Скульптуры в человеческий рост, большинство раскрашенные, из гипса, из дерева, из пластика, были рассажены и расставлены между скамьями лицом к клиросу. Они представляли собой персонажей из Библии, апостолов, римлян, волхвов, Там была даже Дева Мария, и все плакали. Они плакали кровавыми слезами, которые поблескивали в пламени свечей. Людвина подошла ближе к фигуре мужчины, одетого в лохмотья и держащего в руках деревянный кубок. Кубок был наполнен красной жидкостью. Слезы переливались, отражая свет. Они не были нарисованы, из-под век стекала настоящая подкрашенная вода. «Это что за цирк?» — вслух спросила Людивина. Она дошла до Клироса. Стены там были увешаны распятиями всевозможных размеров из дерева, глины и даже фарфора. Не меньше сотни. Причудливое геометрическое нагромождение фигур и крестов уходило под свод церкви. Больше. Гораздо больше сотни. Это уже не набожность, а какой-то тетрис маньяка Что-то промелькнуло... И краем глаза Людивина вроде бы заметила чей-то силуэт, но когда она обернулась, никого не оказалось. «Здесь есть кто-нибудь?» Она заметила несколько капель на куртке и на волосах. «Кто ее обрызгал? И когда?» Снова полетели капли, холодные, и на этот раз в лицо. Мгновенно вспомнив о серной кислоте в торговом центре, людвина отскочила в сторону, вскинув одну руку, чтобы защитить голову, а другой вытаскивая пистолет. Брызги летели из-за колонны в паре метров от нее. «Кто там?» Словно в ответ на вопрос поднялся ветер и ударил в витражи, где горели рубиновые, изумрудные и лазурные свечи, оживляя персонажей. В робком свете пламени медленно вырисовалась тень и обрела очертания невысокого человека свинцом седых волос, в очках с тонкой серебристой оправой и в черном костюме с белым римским воротником. Священник стоял прямо перед ней, в ладонях у него была позолоченная чаша с прозрачной жидкостью. Людвина сжимала рукоятку Зигзауэра, не решаясь взять на мушку служителя церкви, хоть и не была уверена в его добрых намерениях. «Несешь ли ты на себе знак зверя?» — вопросил он. «Кто вы такой?» Людивина сохраняла дистанцию, готовая направить оружие на этого странного человека, который внушал смутную тревогу. Исходя из увиденного в церкви, вполне могло оказаться, что она имеет дело с блаженным, пробравшимся сюда в отсутствие священника. «Я отец Ватек». «Посланник Духа Святого, уничтожитель теней». «А кто ты и зачем явилась в обитель Господа?» Людивина, так и не почувствовав жжения от брызг, пришла к выводу, что это все-таки вода, святая вода. А ватеком звали того самого священника, с которым общался Людовик Мерсия. Свободной рукой она достала жандармское удостоверение и раскрыла его перед собой. «Я лейтенант Парижского отдела расследований». «Занимаюсь делом об убийстве в ресторане. Наверное, вы о нем уже слышали? Вы ведь были знакомы с Людовиком Мерсье?» При этих словах священник явно расслабился, плечи опустились, он глубоко вздохнул и сказал, «Я вас ждал». «С этим?» — указала Людивина на чашу у него в руках. «И весь этот декор», — кивнула она на статуи, — «тоже для меня?» Священник, казалось, только тут, вспомнил о чаше и, поднеся ее к губам, сделал глоток. О, это святая вода! подтвердил он догадку людивины и вытер рот рукавом. Я хотел убедиться, что моя гостья так им кажется. Вы боитесь за свою безопасность, отец мой? Напряжение немного спало, и Людивина решила убрать оружие, однако оставалась настороже. Нет. «Моя душа бессмертна и принадлежит Господу, но у меня есть миссия — защищать вас, всех вас от незримых и более страшных угроз, чем те, к которым вы привыкли. Они исходят от дьявола?» Ватек с некоторым удивлением кивнул. «Именно так. И вы устроили все это для борьбы с ним? Все эти статуи, распятия?» «Настали тяжелые времена, мадмуазель». Паства Господня уже оплакивает свою эпоху, и вера наша скоро подвергнется испытанию. Перед вами символическая картина. Мои прихожане знают, что порой я склонен к наглядным примерам, но я считаю, нужно уметь подстраиваться под современный мир, потому я использую коды нынешнего цифрового общества, то есть зрительные образы. Сейчас, когда эффект неожиданности прошел, ватек вот оказался еще меньше и хрупче. Его манера говорить и приходить на «вы» окончательно успокоили Людивину, и она позволила себе выдохнуть. «Вы устраиваете такие бдения каждую ночь?» «Буду устраивать каждую ночь. Начал еще вчера. Я не запираю церковь, потому что знаю, Люцифер рано или поздно пришлет своих эмиссаров. Мой долг дать им отпор». «И только-то...» Людивина убедилась, что опять нарвалась на «фанатика». Похоже, отец Ватек был таким же, как ГФЛ, только со знаком «плюс». «Вы сказали, что ждали меня?» «Почему?» Священник окинул ее внимательным взглядом с головы до ног, удовлетворенно покивал и указал на скамью в первом ряду, предлагая присесть. «Вы наделены красотой демона-искусителя, но душа ваша чиста», сказал он, усаживаясь рядом с Людивиной. «Я это вижу». А ждал я не конкретно вас, а людей из полиции из-за Людовика. Я был хорошо с ним знаком. Я слышала. Вы первым пришли к нему? Да, по просьбе отца Корона, который забеспокоился, видя, как Людовик все глубже погружается в отчаяние, потому что не может освободить свое сердце. Потеря семьи была для него страшным испытанием и пошатнула его веру. Насколько я поняла, вы специалист по вопросам о дьяволе, верно? Меня занимает, какие лазейки в наши дни использует дьявол, чтобы сбить верующих с пути. Трагическая смерть жены и ребенка – одно из очевидных слабых мест, сами понимаете. Людовик Мерсье много говорил о дьяволе. «В первые два года мы виделись довольно редко. Он отказывался от бесед, но я никогда его не бросал. Напоминал о себе время от времени. Оставался на обочине его сознания, а потом он сам пришел ко мне». Это было чуть меньше двух лет назад. Он объяснил, почему его отношение к вам изменилось? «Нет. И у меня не было нужды об этом спрашивать. Он пришел, этого достаточно. Людовик задавал много вопросов о душе. Хотел знать, что произошло с душой его жены. Еще его волновали понятия «добра» и «зла». Стал ли он жертвой злодеяния, или его жена заплатила за дурные поступки? Мы много спорили об этом в тот период». «Людовик все не мог наговориться, а поскольку у меня тоже хватало аргументов, наши споры затягивались до рассвета. Обычно я заставал его у себя на крыльце, мы устраивались на кухне и говорили без передышки. Смерть жены и дочери причиняла ему такую боль, с которой его сердце не могло справиться. Но ведь многие теряют близких, и они справляются». «Да. Знаете, к нам, священникам, приходят люди в глубочайшем отчаянии». Нам обращаются выжившие в катастрофах, чтобы найти ответы на духовные вопросы о смерти. Некоторым мужчинам и женщинам удается прийти в себя после потери любимого человека. Я не хочу сказать, что они становятся такими, как прежде. Нет, конечно, но все же им удается вернуться к нормальному существованию. Некоторых из них я встречал спустя годы. Они приходили с улыбкой, а иногда с новой семьей. Но Людовик так и не оправился. «Когда он начал говорить вам о дьяволе?» «В прошлом году. Я чувствовал его метание. Я сделал все, чтобы удержать его, убедить, но он все дальше уходил на сторону зла. Не мог бороться с искусом. Если человек не способен постичь умом деяния Господа, порой его любовь к нему обращается в ненависть, тогда-то и появляется демон-искуситель, который начинает шептать на ухо ядовитые речи». а те, кто обращается к Господу лишь потому, что им нужны ответы, слабее других, ибо их вера быстрее уступает место злобе. Религия не костыли, а внутреннее животворное пламя, и дьявол часто пользуется этим недоразумением. Вы сказали, в прошлом году. Когда именно? Почти год назад. Людивина хотела досконально изучить жизнь Людовика Мерсье, узнать, чем он занимался в этот год, с кем общался, куда ездил, и сопоставить с деятельностью Кевина Бланше после выхода из психиатрической больницы в 2012 году, когда он тоже скатился в сатанинское безумие. Получается, что за два года два человека получили духовное откровение со знаком «минус» в результате рокового знакомства с кем-то еще. Надо было исследовать их прошлое, именно там спрятан ключ к разгадке. Теперь Людивина в этом не сомневалась. За стенами церкви кругами гулял ветер, со свистом просовывал язык под большую входную дверь. Отец, Людовик Мерсье не упоминал конкретное имя? Того, кто мог быть вашим злым двойником, своего рода духовным альтер-эго со стороны дьявола? В Ватек выпрямил спину, его губы дрогнули в едва заметные усмешки, Глаза блестели в неярком сиянии свечей. «Вы быстро соображаете». «Да», — признал он, склонив голову. «Я уверен, что некто шептал ему в другое ухо советы, противоположные моим. Наперстник тьмы». «Значит, Мерсье все-таки говорил об этом человеке?» «В открытую — никогда. Но я чувствовал, что такой наперстник есть и что его влияние растет месяц за месяцем. Людовик все реже приходил ко мне». Когда вы с ним виделись в последний раз? Около трех месяцев назад он был в сильном волнении. Спросил, может ли дьявол существовать в реальности, не как метафора, а как существо из плоти, которое ходит по земле. И что вы ему ответили? Ватек наклонился к Людивине, пристально глядя ей в лицо голубыми глазами. — Вы веруете в Бога, мадемуазель? — Ну, не очень. призналась она, чувствуя неловкость. «Нет, честно говоря, вовсе не верую». Крючковатый указательный палец нацелился на нее. «Вы не веруете в Бога, однако не вполне уверены, что дьявола не существует, так ведь? Вот в этом-то и есть главная сила Лукавого, его лучший трюк. Ему удалось стать привычным, более правдоподобным, хотя они с Господом единое целое». «Что вы ответили, Людовику Мерсье? повторила вопрос Людивина. Взгляд священника сделался жестким, испытующим, проникающим в глубину души Людивины. «Если дьявол снова ходит по земле, значит, он готовит свое торжественное возвращение. Он заставил людей забыть о себе на долгое время и не может вернуться лишь для легкой прогулки. То есть вы...» «Укрепили Мерсье в мысли о том, что человек, с которым он свел знакомство, действительно дьявол?» Палец внезапно опустился. «А почему вы решили, что это не дьявол?» «Дьявол, милая моя, великий сетель. Он повсюду разбрасывает зерна хаоса и пожинает сомнения. Он поливает отчаяние и, коварно затаившись, ждет, что мы наедимся в волю. А когда яд пропитает наши души, Он начинает возделывать другое поле, третье, снова и снова. Как можно утверждать, что его не может быть здесь, среди нас? Вы же ловите самых страшных убийц. Неужели вам не попадались ужасные злодеи? Существа, источающие зло. Такие, чье поведение не поддается разумному объяснению. «Да, естественно, я встречала извергов, но все они были людьми, а не...» «Вы в этом уверены?» — перебил Ватек. «Ватек». Разве о самых жутких преступниках не говорят, что в них не осталось ничего человеческого? Уверяю вас, что в очень редких, исключительных случаях их чудовищные поступки действительно не поддаются объяснению. Причину нельзя найти даже в их детстве, но при этом они все равно остаются людьми. А вы считаете дьявола идиотом, деточка? Явись он в своем фантастическом обличье, подтверждающем его омерзительное могущество. чтобы по-вашему произошло? Весь мир, получив неопровержимое доказательство существования дьявола, отринул бы заблуждение, принял меры защиты и сплотился бы для борьбы с ним. Но до тех пор, пока дьявол действует тайком, коварно дергая за ниточки зла, он остается постоянной, скрытой и оттого более страшной угрозой. Дьявол бессмертен, не забывайте». Он учился на ошибках, он видел, как развивается наш мир, и наверняка развивался сам. Он здесь, его присутствие ощутимее, чем когда-либо, и он продолжает сеять хаос, готовя наше падение и свое пришествие. Дьявол знает, что наша изменчивая природа, наши сомнения и вектор развития общества играют ему на руку. Терпение дьявола, мадемуазель, его лучшее оружие против нас — И если Людовик говорит, что встречался с ним лицом к лицу, у меня нет оснований ему не верить. При всей своей тонкой душевной организации Людовик был разумным и последовательным юношей. Его сомнения лишь открыли дверцу, в которую и вломился зверь. Вы не пытались выяснить имя того, с кем он встречался? «Если это был дьявол, я знаю, что рано или поздно он придет и ко мне». Я бился с ним за Людовика несколько месяцев, и ему известно о моем существовании. Он придет, ибо ничто так не радует дьявола, как испытывать пределы возможностей человека, терзать его в вопросах убеждений и веры. Он уже победил меня в борьбе за Людовика, значит, захочет победить меня самого. Я готов к этой встрече», — заявил Ватек, обводя рукой церковь. «Вы не пробовали убедить Людовика, что он ошибается?» что он не должен поддаваться. Зло, проникнув в душу человека, превращается в яд и пропитывает ее насквозь. Нет никакой возможности осушить этот яд. Остается только изолировать этого человека как можно скорее, пока он не начал распространять отраву. Зло заразно, милая моя, и все мы можем оказаться его носителями. «Людовик мертв, отец мой. Он забрал с собой шесть человек и тяжело ранил еще больше». «И он не единственный. Я считаю, что есть связь между ним и подростками, устроившими стрельбу в поезде, а также тем преступником в торговом центре». Ватек внезапно придвинулся к Людивине. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от нее, и она чувствовала щекой горячее дыхание. «Это война. Она только что вспыхнула, понимаете? Война, которая унесет множество невинных, но их примет Господь у себя. Все прочее...» «Наша задача — это наша битва. Мы должны дать отпор лукавому и доказать свою верность Богу». Людивина ответила тихо и решительно. «Мне нет дела до Бога, отец. Я служу только правосудию. Это оно меня направляет. И поэтому мне нужны имена людей, преступников с человеческими лицами». «О, вы их найдете, ибо дьявол на земле собирает свое войско». Вы сейчас наблюдаете, как его войны поднимаются против нас. Их будет много. Имя им — Легион. Ватек схватил Людивину за плечо. Может, у вас и нет веры в Господа, но я вижу, я чувствую, что вы можете стать его мечом. Будьте безжалостны, дитя мое, ибо демоны, с которыми вы сойдетесь лицом к лицу, не ведают трепета. Ветру, наконец, удалось пробраться в церковь. Он взвыл, заметавшись между скамьями, и пламя свечей задрожало, будто за спиной у Людивины расхохотался «Дьявол».